Глава 27. 10 января 1950 года. Собор святого Фомы возвышался над фортом. Это была первая англиканская церковь в Индии. Её построили в 1718 году, чтобы поднять моральный дух расширяющейся британской общины — Её члены приехали в Бомбей за славой и богатством, а вместо этого их ждали малярия, дизентерия, жара и муссоны. Естественно, некоторые свернули с праведного пути и стали искать утешение в джинне, азартных играх и изменах. Многих из них похоронили на территории церкви под мраморными надгробиями, на которых были выгравированы трогательные элегии. Вряд ли кто-то из этих солдат, юристов, клерков и наёмных работников ждал, что субконтинент станет их последним пристанищем. И всё же они остались здесь навеки вместе. Похороны сэра Джеймса Хэриота были назначены на вторую половину дня, когда полуденная жара достигла своего пика, а листья, растущих во дворе пальм, шелестели от сухого ветра. Подъехав к собору, Персис обнаружила, что вдоль Чёрч-Гейт-стрит уже выстроилась вереница машин. Она припарковалась и быстрым шагом направилась к собору, поглядывая на его белый неоготический фасад. Однажды отец сказал ей, что крышу собора старались сделать неуязвимой для пушек, и Персис было интересно, кто именно, по мнению британцев, мог начать полить из пушек по их святому месту. У входа в церковь она столкнулась с толпой. По случаю похорон все европейцы были одеты в чёрное, а все индийцы — в белое. Этот контраст всегда казался Персис странно извращённым. Сама она решила прийти в форме. И не только она. Среди скорбящих были и сотрудники полиции различных рангов. Она заметила, как Рави Потнагар склонился к уху зампомощника комиссара Амита Шуклы и затаилась, увидев приближающегося к ним Рошана Сета. Конечно, Сет скоро поймёт, что она здесь, но ей не хотелось, чтобы он отправил её домой и не дал привести в действие план, который она придумала накануне вечером. Скорбящих приветствовал Уильям Куин, епископ Бомбейский, Потрёпанный жизнью англичанин, который вот уже три десятилетия жарился на индийском солнце. Каждого прибывшего он встречал с выражением зарождающегося мученичества на красном лице. Епископ славился своими напыщенными проповедями, а кроме того, пристрастием к хорошему вину. «Я сомневался, что ты придёшь». Персис повернулась и обнаружила, что рядом стоит Блэкфинч. Он тоже нарядился в чёрное. Костюм был ему явно тесен, и англичанин морщился при каждом движении. Правая сторона лица Блэк вздулась, придавая ему несколько пропитой вид. Кроме того, он был бледнее обычного, и Персис догадалась, что последние ночи для него выдались непростыми. «А почему бы и нет?» Какое-то время они смотрели друг на друга, а затем Персис понизила голос и сообщила. «Мне нужна твоя помощь». «Правда? Сомневаюсь, что моё тело выдержит, если я опять соглашусь тебе помогать». Он слабо улыбнулся, но Персис не была настроена шутить. Она быстро изложила свой план. Блэк Финч вздохнул. «Персис, ты понимаешь, что здесь собралась половина городских властей?» «Да». «Ты рискуешь своей карьерой?» «Да». «Я хочу сказать, ты можешь вылететь из полиции?» Персис заколебалась. Не то чтобы эта мысль не приходила ей в голову, и не то чтобы она взялась за эти самоубийственные действия бездумно. Она и вправду боялась просто решила пока выбросить этот страх из головы и следовать наитию, которое уже завело её так далеко. «Я не могу всё так оставить». Блэк Финч взглянул на неё со странной смесью сочувствия и восхищения. «Похоже, и вправду не можешь. Так что же я должен делать?» Персис сунула руку в карман и вынула записки, тщательно заготовленные накануне вечером. «Как только служба закончится, передай это!» И она назвала каждого из получателей. «Поторопись, пока они не ушли!» «Не лучше ли подождать до поминок? Они ведь будут в лабурном хаосе Персис покачала головой. «Я не знаю, все ли они придут на поминки!» Блэк Финч взял у неё бумажки и сунул их в карман. «Пойдём?» Они направились к входной двери. Персис попыталась протиснуться мимо епископа, но он схватил её за плечи и блаженно взглянул в глаза, как будто ему явилась воскресшая Богоматерь. «Ах, да это наша героиня!» Он одарил её лучезарной улыбкой. Присутствовать на похоронах убитого человека всегда неприятно, но сэр Джеймс, по крайней мере, может спать спокойно и знать, что его убийцы не скрыться от земного правосудия. — А разве бывает другое? — просто отозвалась Персис. Улыбка Куинна сразу потухла. Он повернулся к Блэкфинчу, словно ища поддержки, но англичанин лишь кивнул ему в знак приветствия, а затем последовал за Персис в густую темноту церкви. Тесное помещение нефа, забитое телами, плохо проветриваемое и также плохо освещенное, казалось Персис похожим на малярийный хоспис. Вокруг неё дружно и мрачно потела городская знать, оттягивала воротнички и обмахивалась своими книгами с проповедями. Одного из них уже сбросила с пьедестала неведомая сила до того, скрывавшаяся в своём логове. Если раздел чему и научил этих людей, так это тому, что никто из богатых и влиятельных особ любой национальности не в безопасности, по крайней мере, здесь. Персис отошла к краю собора и спряталась за статуей святого Иоанна Крестителя. Отсюда она могла относительно незаметно наблюдать за происходящим. Блэк направился было за ней, но его окликнула пожилая белая женщина, по-видимому, знакомая. Схватив его за локоть, она развернула его и представила другому старику. Вдвоём они подтолкнули Блэкфинча к скамье, а Куин, между тем, взошёл на кафедру и призвал прихожан к порядку. Персис стала вглядываться в море голов, высматривая тех, за кем пришла. Она отыскивала их одного за другим, пока они вместе со всеми ожидали выступления Куина. Её уверенность стала потихоньку улетучиваться. Она не знала, как пойдёт дело дальше. Единственное, в чём она не сомневалась, так это в том, что всё это так или иначе скоро закончится. Повисла тишина, которую нарушало разве что чьё-то покашливание. — Сэр Джеймс вызывал у людей восхищение многими своими достоинствами, — начал Куин. Он был чуток и честен вдохновлял тех, кто его знал. Его отняли у нас слишком рано, и тем не менее он оставил после себя богатейшее наследие. Как гласят слова пророка Исаии, «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли», И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Персис подавила желание вмешаться. Если она что и знала теперь о Джеймсе Хэриоте, так это то, что перед лицом обстоятельств он моментально забывал о своей порядочности. Подумать только, как быстро пролетело время. А ведь казалось буквально только, что ей позвонили и вызвали в лабурном хаусе. Она ещё раз проанализировала свои первые впечатления и сопоставила их со всеми кусочками головоломки, которые ей удалось собрать. По её телу пробежала дрожь. Что, если она ошиблась? Что, если все её предположения — лишь цепочка ложных догадок? У неё пересохло в горле, и она несколько раз нервно сглотнула. Куи оживился. Лицо его раскраснелось... Руки тряслись, и, казалось, у него вот-вот не выдержит сердце. Но Персис постаралась не отвлекаться на епископа и сосредоточиться на деле. Всё, что она узнала, указывало на истинного виновника, и всё же она не могла быть уверенной до конца. А признание Моана Сингха усложняло её задачу вдвойне. План был простой. Она соберёт всех, кто мог убить Хэриота, а затем начнёт выводить их из равновесия. С помощью этой провокации она надеялась выбить признание у истинного убийцы. Она прекрасно понимала, что это не самый лучший план, но другого у неё не было. Красноречие Куина, наконец, иссякло. Он пробормотал что-то о том, что семья покойного не будет произносить никаких панигириков, а затем попросил несущих гроб выйти вперёд. Она увидела, как встал и неохотно направился к гробу сын Хариота. За ним последовали Роберт Кэмпбелл, Мадан Лал, Ади Шанкар и ещё двое, которых Персис не знала. В гроб вставили медные палки, и все шестеро подняли его с возвышения. Они зашагали к чёрному ходу, ведущему на кладбище. В спину им летели звуки гимна. Как только они скрылись за дверью, скорбящие поднялись со своих скамей и гурьбой отправились на улицу. Персис последовала за ними. Хэриота должны были похоронить рядом с бывшим директором Ост-Индской компании. Яма была уже готова, и возле неё ждали, опершись на лопаты, двое могильщиков. Персис заметила, что на ветвях растущих вокруг деревьев уселись вороны, а в гнезде на верхушке ближайшей пальмы устроился лангур, Последний внимательно наблюдал за происходящим и время от времени издавал пронзительные крики. Гроб быстро опустили в землю, Куин произнёс несколько заключительных слов, прочёл молитву, а затем жестом велел зарывать. Земля дождём посыпалась на гроб, и вскоре Джеймс Хэриот, вернее то, что от него осталось, исчез из этого мира. Толпа мгновенно рассеялась, и собравшиеся, не оглядываясь, поспешили к выходу, словно за ними гналась смерть или человек из налоговой. Пертис поискала Блэкфинча и увидела, что он уже приступил к делу. Лавируя среди скорбящих, он отводил нужных людей в сторону, быстро говорил им что-то, передавал записку и отходил, а те, испуганно и гневно, смотрели ему вслед. Персис отвернулась и поспешила обратно в церковь.